Еще раз про бомбы. Известно любопытное письмо Ленина и Арманд Армант от 30 января 1917 года. Революция уже, как видно, и в дверях. И вот что Ленин пишет по поводу украинского вопроса. «У нас было недавно двое бежавших пленных. Интересно было посмотреть живых, эмигранщины и неизъеденных людей, Типики. Один еврей из Бессарабии, видавший виды. Понатерся, но лично неинтересен, ибо обычен. Другой — воронежский крестьянин от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену, вообще там тьма ужасов, в лагере из 27 тысяч человек украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России. Украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты: только где 2000 были за самостийность, самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации, после месячных усилий агитаторов. Остальные иде впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам. Факт знаменательный, не верить нельзя. 27 тысяч число большое. Год, срок большой. Условия для галицийской пропаганды архиблагоприятные. И все же близость к Великорусам брала верх. Отсюда не вытекает, конечно, немало неверность свободы отделения. Напротив. Но отсюда вытекает, что авось от австрийского типа развития судьба Россию избавит. Из написанного очевидно, что к 1917 году Ленин имел совершенно имперский, великоросский, а с точки зрения современной Украины вполне себе ксенофобский взгляд на украинский вопрос. на Украину придумывают немцы при помощи галицийских агитаторов. Вот что четко понимает Ленин. И необычайно радуется, что немцам за целый год так и не удалось переубедить малоросов, и напитать их ересью суверенного украинства. Принято считать, что во время гражданской войны Ленин изменил свою позицию, но это противоречит элементарной логике. На самом деле он путем обмана и ухищрений так и не дал Украине никакой независимости, оставаясь внутренне верным всему тому, что писал Арманд в 1917 году. Да, пришлось пойти на уступки стремительно разбухшему украинскому национализму, создавшему в том же 1917 году собственную государственность. Но что эти уступки в сравнении с тем, что Украину удалось удержать в составе России? А ее именно что удержали на время существования СССР, так уж точно. Когда у привыкших сваривать вину за распад страны с демократов конца века на большевиков, начало века, кончаются доводы, они вбрасывают один и тот же тезис. Ленин оставил возможность республикам выйти из состава страны, прописав право на самоопределение вплоть до отделения. Ленин был идеалист, верил в то, что построит самое свободное и достойное государство, и никто из него выходить не будет». Сталин, кстати, ленинскую норму не отменил, хотя имел для этого абсолютно все возможности. При всей своей прозорливости Сталин даже предположить не мог, что ко власти придет упырь, который распустит страну, и никто его не остановит. Впрочем, и не это в нашем разговоре основное. Заложенная Лениным бомба не взорвалась. Она вообще не сработала. Потому что страна проголосовала против распуска СССР. Ельцин и два его подельника не апеллировали к этой норме. Остальные республики и вовсе отсутствовали. Это был незаконный, нелегитимный, воровской, предательский акт, не имеющий никакого отношения к ленинским нормам и более того противоречащий прописанным при Ленине механизмам. Другой вопрос, что никакие нормы Когда включается хаос, значения не имеют. Если нашим безумным потомкам придет в голову развалить Россию, они глазом не поведут на зафиксированную в Конституции неотделимость территорий. Очередной деятель перепишет все нормы за день или произведет страшный размен этим нормам вопреки. Наконец, вся эта оголтелая беготня с ленинскими республиками почему-то никак не сообразуется с тем фактом, что в современной России целая россыпь национальных республик и автономий, которые с тем же успехом отделятся под руководством очередной шайки проходимцев, если Москва потеряет руль и витрила. И что тогда кто-то на чистом глазу скажет, что Путин создал Якутию и Татарстан и заложил бомбу? Сто раз слышал утверждение, что Ленин засунул Луганск или Макеевку, Донецка еще не было тогда, русские регионы, в Украину, и ни один из ста тысяч произносивших это не удосужился узнать, что данные территории до революции не были Донецкой и Луганской областями, а были частью Екатеринославской губернии, традиционно считавшейся малороссийской. Был такой поэт Яков Овчаренко, ученик Есенина, писавший под псевдонимом Иван Приблудный. Участник гражданской, он родился до революции на территории нынешней Луганской области и всегда записывал себя в анкетах украинцам. Не потому, что его Ленин так научил, а потому, что он вырос в хохлядской станице, принадлежавшей к Старобельскому уезду Харьковской губернии. В городках на тех территориях жили вперемешку великоросы, малоросы, евреи, греки, а в станицах в основном обитали украинцы. Характерно, что ряд современников приблудного из тех же мест писали стихи на украинском. Но надо же это как-то учитывать. Нельзя все представления об истории строить на дюжине благоглупостей, которые таскают из статьи в статью и передают из уст в уста. «Ленин создал, Ленин создал». Да на кой черт ему было это создавать вообще, если бы не крайне сложный контекст? Он кем угодно мог являться — деспотом, тираном, фанатиком, но он точно был при этом глубоко рациональный тип. И чтобы эту тему сделать для всех ленинских критиков окончательно прозрачной, я задам им простую загадку. Традиционно на левом берегу Терека селились русские казаки, а на правом — чеченцы. И вот у нас была с 1994 по 2001 год долгая гражданская война на территории Чечни и Дагестана. И вот Москва победила и всех замерила. Ленин, говорите, засунул в Украину Луганск с Донецком. Ну тогда Путин засунул в Чечню левобережье Терека. Взял бы и казаков там поселил в 2001 году. Нет, не заселил. Ах, отчего же. На территории Чечни жили сотни тысяч русских, но решил бы и своим указом вернул их обратно и объявил бы, как вы от Ленина требуете, что это исконная русская земля. Скажете, Путин понимал опасность такого подхода и хотел умиротворения чеченского народа, и вообще ему было сложно. А Ленину было легко. Не нами сказано, что задним числом мы все тут умные. Но по факту... Ленин в немыслимых условиях вернул в состав страны Крым, всю левобережную Украину, Киев и остановил движение к Варшаве не по своей воле, а Сталин доделал ленинское дело. Большевики начали украинизацию? Да, начали. По настоянию киевских товарищей, но вскоре свернули. Они же ее, черт возьми, сами свернули, почему про это нигде не пишут? Все же знают, что к началу Великой Отечественной и Киев, и Луганск, и Сталина, будущий Донецк, и Харьков, и Николаев были русскоязычными городами. Так почему же, спросите себя сами. Да потому что Москва сама же усмирила украинизаторов, как ранее дала им волю, в силу только что закончившейся гражданской. Сначала распустила, а потом усмирила, а сам ретивых еще и посадила, учла, так сказать, ошибки. Вот когда мы свои ошибки учтем, тогда и будем рассказывать про то, в чем вожди сто лет назад ошибались. Все ошибались. Все ошибаются. Выигрывает тот, кто выиграл, а не тот, кто красиво рассказал про ошибки предшественников.